Глава четырнадцатая. Кэр Вэлл. Кирана ввели как пленника в освященный факелами зал под звуки затихавшей битвы. Поначалу с ним обращались грубо, но быстро сменили манеру, когда он показал кольцо господина Кэр на своей руке. «Сядь» тогда сказали Кирану и указали на скамью, а он был только рад, и ибо смертельно устал. Вошел еще кто-то. «Старый волк», — подумал Киран, глядя на мрачное широкоскулое лицо, покрытое потом и разгоряченное жаром битвы. Он встал, встречая этого человека в сопровождении новых воинов. «Скага?» — отважился Киран, и ибо тот был очень похож на своего сына, огромный и рыжеволосый «Я прибыл по поручению короля и твоего господина. Покажи мне кольцо!» — сказал Скага, и Киран протянул ему руку, которую старый воин грубо сжал, повернув кольцо к свету очага. Убедившись, он отпустил руку Кирана, не переставая хмуриться. «У меня есть сообщение», — промолвил Киран, — «для ушей твоей госпожи». И добавил, догадываясь, как изголодался управляющий по надежде, «добрые вести, хоть и должен был дождаться более высокого лица» тогда добро пожаловать если это правда Скага отвернулся к открытой двери за которой звуки битвы становились все тише и снова взглянул на к кирана осмотрев его с головы до ног как ты сюда проник мое послание ответил тот для супруги господина эвальда Скага продолжал хмуриться такова была природа его лица или его сердца и киран подумал что не хотел бы повздорить с таким человеком. Но Эвольд доверял ему как управляющему, как защитнику замка от врагов, а стало быть, он был человеком достойным и верным. «Ни доспехов, ни оружия!» — продолжал Скага. «Как ты оказался во дворе?» «Кольцо твоего господина!» — упорствовал Киран. «Я буду говорить только с твоей госпожой!» Он ощущал тяжесть камня, спрятанного за воротником, его присутствие и тепло, казавшееся сверхъестественным. Его близость к сердцу пугала Кирана, а Скага со спутниками подозрительно всматривались в его лицо. «Ты увидишь её!» — промолвил Скага и махнул рукой в сторону лестницы. «Мальчик!» — крикнул он. «Узнай, встала ли моя госпожа!» Парнишка бегом кинулся вверх по ступеням, Киран вздрогнул от усталости и холода, ибо ветер задувал в открытую дверь. Он мечтал лишь о кружке Эля и о том, чтобы лечь и отдохнуть. Но не о том, ни о другом пока не шло и речи, и Скага продолжал смотреть на него, прищурившись, и не оказывал ни признаков гостеприимства. Управляющий знаком велел стражи окружить Кирана и отвезти его по лестнице в другой зал в толще карвела Там, по крайней мере, было теплее, и огонь полыхал в очаге. «Будь осторожен», — прошептал кто-то над духом Кирана, и он вздрогнул от неожиданности. Он не знал, слышен ли голос это другим, но никто не обернулся, а стало быть, звучал он лишь для него одного. «Берегись этого зала. Они не любят эльфийский род. И не показывай им камень». Над очагом вздымалась каменная волчья голова кирну показалось, что он видел ее прежде. Словно он тут уже сидел, а на правой стене висела арфа. Он взглянул и смутился от того, что она висела как раз там, где он себе представил. Значит, ему снилось это место. Или ей. У Чига стоял огромный испещренный стол, а рядом когда-то было кресло. Он отчетливо видел его, и, подойдя к столу, устало оперся о него в окружении столь же усталых стражей. И женщины вошли столь быстро, что он подумал, вряд ли они спали. Да как могли они спать, когда враг подвергал пожарам их владения? Они вышли из внутренней двери, открывавшейся в зал. Одна из них старше и уже с проседью. — Это Мередивь, — догадался Киран, — госпожа Эвальда. И камень, подтверждая, прошептала его сердце. Меридий. Другая была юной и светловолосой, и имя ее тоже шепнуло ему сердце. «Бранвин, Бранвин, Бранвин!» И Киран не мог отвести от нее глаз, ибо отчаянная боль и гнев сквозили в этом шепоте. А Бранвин замерла и тоже смотрела на него изумленными голубыми глазами, казалось, не догадываясь о боли, которую вызвало ее появление. «Твое послание», — промолвил Скага хриплым голосом. Керен же вместо ответа взглянул на Меридив и сделал шаг к ней. Но руки вокруг него метнулись к оружию, и он не подошел к ней ближе. Он снял кольцо с пальца и передал его Скаге, который тут же вручил его госпоже. Она взяла кольцо как драгоценность, внимательно осмотрела его и подняла встревоженный взор. «Мой муж», — промолвила она, — «с ним все в порядке, госпожа. Я принес его любовь и слово моего короля. Держитесь, защищайтесь, не дайте обмануть тебя врагу и не принимайте никаких условий. Король выиграл великую битву при Дуннахевене, и враг все надежды возлагает на эту долину, как на последнее свое прибежище. Удерживайте этот замок, а король и ваш господин Подойдут к ним сзади, как только смогут. Им всё известно. Дело за вами». «Да будут благословенны твои известия», — зарыдала госпожа, и даже морщины на лице Скаги разгладились. Меридив подошла и протянула Кируну руки в приветствии. Но он ощутил на плече тяжёлую руку Скаги, отстранявшую его. «Это не всё», — заметил Скага. Этот человек каким-то образом перебрался через стены, без доспехов и оружия, пройдя незамеченным сквозь внешние посты. Какими бы добрыми ни были его вести, вот те вопросы, что следует задать ему, моя госпожа. Прошу тебя, спроси его, как он проник нам. На мгновение сомнение забрежило в глаза госпожи. «Меня зовут Киран», — сказал он. «Господин Киран из Кердона, мой родной отец». Что ж, до того, как я пришёл, легко, как видите, украдкой и тайком. Пока неприятель бьётся у ворот, я выбрал другой путь. Я покажу вам. Но вооружённый человек им не пройдёт». Ложь не была ему привычна, и он почувствовал себя скверно, когда госпожа жала его руки. «Ты покажешь нам, где», — сказал Скага и наградил его медвежьим объятием и взгляд его всё более увлажнялся чувством. Быть может, надеждой, там, где её так долго не было. И бранвин подошла и поцеловала его в щёку. И, наконец, оружие было убрано, и воины подходили похлопать его по плечу и от радости обнимались друг с другом. Веселье наполнило зал такое отчаянное счастье, и Киран ощутил какое-то волнение в своём камне, чужое присутствие и понял, что ничего не сделал сам, но что все его слова были окрашены какой-то странностью, делавшей их лучше, чем они были на самом деле. Ему дали вина и отвели наверх в роскошную комнату. «В ней жил мой господин в юности», — сказала госпожа Мередивь. И воистину все здесь говорило о женской любви. И тонкая вышивка покрывала, и ковры, и пологи постели. Бранвин собственными руками принесла теплый ковер на пол, служанке — воду для мытья, а госпожа Меридив — хлеб, еще горячий после утренней выпечки. Он взял его с благодарностью, а госпожа и ее дочь все не спешили уходить, засыпая его вопросами, как шли дела у Эвальда и других родных, свойственников, друзей и людей замка. Тысячи вопросов, во время которых служанки входили и выходили Заглядывали воины под разными предлогами, чтобы послушать. Кое-кого из них Кирен знал. Часто сообщаемые им сведения были печальны, ибо ему было очень трудно говорить. Случалось, он знал кого-то лишь понаслышке, а то и менее того. Но как он рад был рассказать о ком-то любимом, что тот жив и здоров. Сын Скаги был одним из таких, ибо Искага задал ему вопрос. «Он в полном здравии» сказал Киран. Он вел большой отряд людей Корвелла на Дуннахэвен и был одним из первых, кто сломал сопротивление Братхита, пока господин Эвальд отрезал им пути к отступлению. Он вышел из битвы невредимым, и когда мы прощались, был рядом с господином Эвальдом в палатке короля. Услышав это, старый воин даже не улыбнулся, но глаза его сияли. «Наш гость должен отдохнуть», Наконец произнесла Меридив, ведь он проделал такой путь. «Мне повезло», ибо он истосковался по людям, звуком голосов, картинам человеческой жизни. «Перед сном он должен показать нам слабое место в наших укреплениях», заметил Скага. И теплота как будто испарилась из Кирана. Он кивнул, не зная, как поступить, но чувствуя, что вынужден пойти. Он проглотил кусок хлеба, ободравший ему горло, допил последний глоток вина и поставил чашу. «Конечно», — промолвил он, — «это не ждёт». Скага встал и подошёл к двери. Киран простился с женщинами и последовал за старым воином через залы Корвелла, пока сердце тяжело колотилось у него в груди. «Я не знаю, легко ли будет найти то место снова», Сказал он, чтобы подготовить себе оправдание и проклинал себя за вранье. «Изнутри замок выглядит иначе. Я не могу быть уверен». Скага промолчал, но это, видно, было свойственно Скаге. И все же его молчание лишь больше встревожило Кирана. И когда они вышли на стену, он начал тоскливо оглядываться в поисках чего-нибудь, что могло бы подтвердить его ложь. «Иди на восток!» Долетел до Кирана нежнейший шепот, подобный прикосновению ветерка. «Сверни на восток и гляди вниз». Он двинулся в указанную сторону вдоль укрепления и тяжело шагал за ним. Затем, словно от толчка, Киран остановился. Там, где кладка стен была самой старой и грубой, где в расщелинах между камнями, тут и там проросли кусты, и рукотворные стены безумно громоздились на лежащих в основании скалах. И вдруг взгляд его различил подъем, вьющийся от одного уступа к другому, меж травы и кустов, вросших в стену. Смертельную угрозу замку. «Вот», — промолвил он, — «мы горный народ в Кердоне, и я умею лазать по стенам, как мальчишка. Вот видишь, Скага. Так, так и так». Скага кивнул. «Правда, нуждается в расчистке и пригляде». Верно, мы ослепли, что не уследили. Когда что-то видишь часто, то перестаешь видеть это на самом деле. Я и не заметил, как здесь все разрослось. Может, из-за дождей? Хрипло промолвил Киран, но в глубине души он знал, что дело тут не в этом. Он вздрогнул от пронизывающего ветра и почувствовал, как Скага дружески обняла его за плечи. «Пойдем. Спасибо, друг, вернемся в замок». Он двинулся вслед за скагой, радуясь укрутию стен, заслонявших его от ветра. И вдруг в прорези бойницы перед ним раскинулся весь вид. Внизу был двор, забитый живностью и сельским людом оттуда приглушенно доносили звуки — детский плащ и неустанное блеяние коз. Но здесь, в Карвелле, царил порядок. Крестьяне обороняли стены и, хоть и были легко вооружены, зато выглядели молодцевато, и действовали проворно и умело. Женщины карабкались по внутренним лестницам, разнося корзины с хлебом. Значит, голод еще не пришел сюда. Не будут они страдать от жажды, так как в недосягаемости врага здесь бил источник, по имени которого и назван был Холм. Керен почувствовал прилив бодрости при виде этой обороны, невзирая на зловещий дым вражеских костров, вздымавшийся перед стенами. Он прошел дальше, чем того хотел Скага, до главных ворот и взглянул на запад. И вид, открывшийся оттуда, порадовал его куда как меньше. Ибо сколько хватало глаз, повсюду расстилался черный разор. Поля и луга были сожжены и втоптаны в грязь. Враг подобрал своих мертвых и раненых, но все было усеяно трупами павших лошадей, над которыми кружились черные птицы а далее холмы пылали пожарами. Горели ферму и деревни, и так верно до самого кердава Бесчисленными струями дым вздымался над холмами, где был разбит лагерь неприятеля, мешаясь с чёрными клубами, окутавшими лесистый берег Керберна вплоть до опустошённых холмов, застилая небо. Ветер разносил запах гари. Такая битва... Не могла разыграться за то время, что Киран был в пути. Он провел одну ночь. Всего лишь ночь, в Вэлди. «Или сколько?» — спросил Киран у камня, теряя уверенность в себе. «Сколько ты меня держала у себя?» Он был предан. Он страшился этого и знал, что это так. Пожары скоро разрастутся, когда с из-за холмов к ним подойдут Дру и Король. Или они уже подошли? И что еще произошло за это время, и сколько из тех, кого он только что назвал живыми, уже скончались? Что так задержало короля? Держитесь. Не устарело ли это послание, которое Скага воспринял так хмуро, а госпожа Меридив с такой надеждой? Сколько уже медлит король? Кажется, костров стало больше. Прервал молчание Скага. Теперь понятно, почему. Да ответил Керан, предпочитая ничего не говорить вообще. Он снова вернулся в башню и сел в зале за столом у камина, опять отвечая на вопросы, которые еще не успели задать более робкие обитатели. А иногда простолюдины заходили, чтобы лишь взглянуть на него застывшим невразимым упованием во взоре, и тут же быстро удалялись. Весь день напролет он просидел в этом зале, порой один а после полудня — со скагой который привел с собой верных людей. Они неторопливо интересовались, как велики силы противника, каково состояние вооружения и сколько людей еще может подойти. Киран отвечал на все вопросы, настолько толково, насколько мог, ничего не скрывая. И был рад, когда они ушли. «Не надо больше вранья», — молил он Арафель. Ты впутываешь меня в клубок лжи, который разбивает мое сердце. Где правда? Что я должен им сказать? Неужто я должен заставить их усомниться в надежде, которую сам же им принес?» Она не отвечала или не слышала вопроса. Но вечером в зал вошел юноша, снял арфу со стены и заиграл для Кера и дам. И тогда он ощутил тепло у сердца, нежное и сладкое тепло и наступил мир и покой впервые за день. Враг не двигался, а чистые звуки арфы нашли ещё одного восхищённого слушателя. Камень изливался потоками радости, что заполнило сердце Кирана. Он улыбнулся. И, случайно взглянув в глаза Бранвин, он встретился с её улыбкой, что была рождена надеждой. Она тут же посерьёзнела, но не отвела взгляда своих цветочно-чистых очей. нет Раздался шепот из глубин камня. Но голубые глаза были ближе и обладали своими собственными чарами. И Киран завороженно глядел на юную деву под звуки песни орфиста. «Держись за камень!» — снова раздался шепот, но ближе к нему лежала изящная рука Бранвин. Он прикоснулся к ее пальцам, и они ответили пожатием. Орфист пел о любви и героях, Киран, переполненный чувствами, держал ее руку, и чувства это были не от мира сего, и имели над ним свою собственную власть. Затем Орфист умолк, Киран убрал свою руку, пока другие не заметили, ибо она оставалась единственной дочерью великого господина, какими бы тяжелыми ни были времена. А потом он один поднялся в комнату, принадлежавшую в юности Эвальду к широкой мягкой постели с расшитым пологом. Он расстегнул свои одежды, дрожа на ветру, который дул из стемы сквозь прорези окна, снял всё, что на нём было надето, кроме камня на серебряной цепи, и быстро лёг, натянув на себя тяжёлое покрывало, и сжавшись в клубок, чтобы согреться. Он вытащил руку, чтобы зажать фитиль в лампаде, и снова запихал её под одеяло а темнота рождала странные тени на незнакомых предметах чужой комнаты. Внутри и снаружи раздавались потрескивания и звуки передвижений. Где-то во мраке кричал ребёнок. Там, далеко-далеко во дворе. Его окно выходило на реку. Он слышал отдалённый шёпот листьев и воды. «Наверное, ветер», — подумал он, и где-то псы заливались лаем столь неуместный звук в осаждённом карвеле Он сжал в руке камень, черпая из него тепло, и более уже не слышал собак. Ему снились рощи, высокие деревья и холмы. То был Карвелл, но имя ему было керглас И вместо колодца над белыми камнями бил чистый источник, стекавший в прозрачные воды Аргиада. И вид был чист и ясен до самых бурых холмов, Высокий, с тем же бледным камнем на груди, он ехал по долине. Ехал один среди многих, под звуки рогов и в многоцветье стягов. Стрелы летели, как серебряные нити, и мрачный враг бежал перед ними, ища укрытия в горах и в мрачных пещерах у подножия холмов. Виноши шли войной, и небо сияло разноцветными крыльями драконов, которые пролетали, змеясь как ураган, подрёв рогов или оскоружие. Затем наступила эпоха мира, когда бледное солнце и зелёная луна светили неизменно, и орфисты играли песни под мерцающими стройными деревьями. Затем наступило время расставаний, когда мир начал меняться, и пришли люди со своими богами, ибо злобные твари были загнаны в глубь холмов, и человеку стало нечего опасаться. И пришла бронза, и явилось железо, но были среди ши такие, кто терпеливо сносил убийство деревьев. Мелкие существа, они хоронились в земле, вблизи человека. Но винаши в мрачном гневе преследовали их, и все же мир начал меняться. Наступила эпоха увядания, и мужество покинуло их. Горе поглощало их одного за другим и они уходили за серую грань мира. Они не брали с собой оружие, они даже не брали камней, которые ценили столь высоко, ибо такова была природа их таяния. Они теряли интерес к памяти, к снам и оставляли камни висеть под дождем и лунным светом, утешать тех, кто все еще был привязан к миру. Многие уходили с печалью, другие были потеряны и как будто ослепли, а кое-кто курько отрекался от былого, ибо гордость их была уязвлена. Он чувствовал гнев такой силой, что от него содрогнулись бы холмы. «Лия-слия!» ле», — прошептал камень Кирану, и он глубоко вздохнул, словно не дышал много лет, и взглянул вверх и вперед, заставляя образы проявиться из мглы, окутавшей мир, деревья и камни и потоки ветра и вод. Кирен проснулся в постели, дрожа весь в поту, ибо сердце его билось слишком громко. Он уставился в мутные полосы света, прорезавшие комнату, стёр пот с лица руками, которые оказались мозолистей и грубее, чем те, что были во сне, уронил их на тело, взмокшее и покрытое жесткими волосами, в котором сердце разрывало ребра. Тело тоже отличалось от того, что только что приснилось ему. То было изящным и легким, с камнем, что лучился светом и жизнью, в сияющих доспехах и серебряным мечом, которого боялись тени и все прочие враги Ши. Лиас-Лиа, венчанный звездами князь Вина Ши, высоких сиятельных воинов, и сам Киран, грубый и земной, чья сила заключалась лишь в руках до смекалки. Он задрожал, несмотря на покрывавший его пот, и слезы хлынули из его глаз. Он попытался снова заснуть и увидел во сне Арафель. Солнечные лучи и серебро и призрачных олени, которые то исчезали в тени, то появлялись снова, ибо это было ее пробуждение и его ночь. Ослепительно сияло бледное эльфийское солнце, и Арафель шла берегом Аргиада, там, где он тает во мгле, превращаясь в ничто так близко от него, что могла запросто прийти. «Мой родич!» — окликнула она Кирана, и это было так, словно она внезапно повернулась к нему лицом. вдрогнув он проснулся в темноте, снял камень и положил его вместе с цепью на стол у кроватной стойки рядом с лампадой. Он не хотел больше таких снов, которые мучили его тем, чем он был и чем стал, и чем никогда уже не станет, которые рождали эльфийского принца в его сердце со всей печальной обреченностью его народа, с его леденящей любовью и еще более холодной гордостью. Они стали бы смертельными врагами при встрече. Керен знал это. Значит, такое может стать и она, та, что была к нему так добра. Родич. Так она назвала его, но братом был ей Лиеслия, чья холодная гордость желала снова жить чей страшный меч убивал людей. «Ужасный враг!» — шепнула тень, и издали Арафель закричала ему «Камень! Киран!» Ему снова снился сон. Он был нагим, и ветер разносил клочья его плоти. То был лес, подобный Элдвуду, и дикое существо бежало в нем, которым был он сам. Трещали ветви черные сучья, и даже листья здесь были чёрными, как древние грехи. Над ним нависало медное небо, где луна была подобна зловещему мёртвому глазу. «Ужасный!» — повторила тень, и ветер пронёсся сквозь чернильную листву. За ним. Она охотилась за Кираном, и он не должен был глядеть на неё, ибо он был в её владениях. А раз увидев истинное лицо врага, он сделал бы его реальным. «Камень!» — принёс ветер умоляющий голос. Он дотянулся до него, напрягая все силы. Он прикоснулся пальцами к камню, и рука его засияла лунным огнём. Тени отступили, и керан вышел из этого третьего, самого страшного Элда. Он проходил мимо других созданий, кому повезло меньше. Теней, что кричали и молили о помощи, которую он не мог им оказать. Одни стенали, взывая к милосердию эльфийского принца, другие шипели, изрыгая яд. И он не осмеливался ни смотреть, ни закрыть глаза. И вот Киран снова оказался за каменными стенами, и голос Арафеля упрекал его. А он дрожал в чужой постели, сжимая в ладони камень. Так он лежал, а в прорезях окна занимался тусклый день. Студенный ветер шевелил его волосы, и где-то вдали ворчал гром. Он надел холодную серебряную цепь снова себе на шею и замер, сжимая камень обеими руками и дрожа в наплыве эльфийских воспоминаний, в том числе о старых распрях с госпожой Теней. И мужество, казалось, вытекло из кирана сквозь раны, оставленные псами в его душе. Он знал, что стал увечным, и это навсегда. Хоть его увечья не видно другим, Сам он не в силах будет позабыть об этом. И камень должен быть всегда при нём, чтобы охранять его. А власти в нём больше, чем в самом Киране. Руки, сжимающие дарши оледенели, и согреть их было не так-то просто. Они были смертными, а драгоценность хранила память о тех, кто не любил людей. Наконец он шевельнулся, услышав, что замок ожил. Почувствовав, как перекрикаются голоса друг с другом, обычные голоса, возвращая Кирана к миру, который был теперь не совсем его. Он встал, стуча зубами, натянул штаны и подошел к окну, обняв себя руками. Сквозь прорези были видны грязный холм, край леса, мокрое листва и серое небо. Штурмующие ничем не давали о себе знать, если не считать того, что он уже видел накануне. Дождь моросил. керан отвернулся в поисках рубахи и остальной надежды. Он спрятал камень за воротник и зашнуровал его, чтобы тот был невиден. Теперь он едва ли осмелится расстаться с этим даром до конца своих дней.